Остановившись, некто в желтом сказал «Ну, на сегодня довольно, Надеюсь, вы достаточно усвоили книжку товарища Заковского. В следующий раз в воскресенье продолжим занятие». Я догадался. Молодые люди были следователями, ежовский набор, которых насвистывал теткин сын старшего поколения. С этим желтым человеком я через месяц встретился при весьма необычных и очень памятных для меня обстоятельствах, имел с ним краткую, но поучительную беседу. Тогда же я узнал, что это был начальник секретно-политического отдела областного московского НКВД, товарищ Редденс. Но об этом речь впереди. Часов в шесть вечера за мной пришел Нижний Чин и повел меня с шестого этажа дежурной комнаты в подвал, в распределитель. Повторение пройденного, личный обыск, Отобрание столь опасных вещей, как чемоданчик, кашне, часы, спарывание с брюк столь опасных орудий, как металлические пуговицы. Анкета. Смешной разговор при заполнении анкеты дежурным. Он меня спросил. Фамилия. Иванов. Иванов? Иванов. Почему Иванов? Иванов. Степан? Степанов. Демьян? Демьянов. Иван? Иванов. Почему же Иванов? Аргумент этот настолько поразил дежурного своей неожиданностью, что он не стал спорить. Мой филологический довод, по-видимому, его убедил. По крайней мере, поздно вечером, выкликая меня для посадки в «Черный ворон», он провозгласил «Иванов». Из анкетной комнаты меня втолкнули, буквально, в распределитель, густонаселенную комнату ожидания в том же подвале. Время шло к вечеру. Распределитель все больше и больше, наполнялся вновь пребывающими арестованными, мужчинами и женщинами. Одна из них, молоденькая, в легком платьице, с завистью сказала мне, «Какой вы счастливый! И шуба, и вещи! А меня взяли со службы, вот как есть!» Брали и со службы, и с улицы, и из дома, и без обыска, и с обыском, перепуганные лица, вытаращенные от ужаса глаза. Картина незабываемая. Надо вспомнить, когда все это происходило. Это был 1937 год, когда во главе НКВД стал либо явно ненормальный, либо явный провокатор Ежов. Когда по всему лицу земли русской аресты шли не тысячами и не десятками тысяч, а сотнями тысяч и миллионами. Когда все тюрьмы, центральные и провинциальные, были набиты до отказа. Когда спешно строились, знаю это про Челябинск, про Свердловск, новые и новые бараки для новых табунов арестованных. Худшего и подлейшего вредительства нельзя себе и представить, а участь совершенно ни в чем не повинных миллионов людей нельзя оправдать никакими государственными соображениями. Явному дегенерату Ежову не за страх, а за совесть деятельно помогал явный мерзавец Заковский, прославившийся в 1937 году совершенно фантастической брошюрой о шпионаже, а в 1938 году сам арестованный и расстрелянный как шпион. Интересно, вскроет ли когда-нибудь история под оплеку тех невероятных гнусностей, которые совершались за эти два года, 1937-1938, или виновникам удастся замести следы и свалить вину на стрелочников? Так или иначе, но я попал в волну массовых сентябрьских арестов, и прекрасно сознавал, что теперь это уже всерьез и надолго. Так и случилось. Просидел я в тюрьме 21 месяц. Поздним вечером, набитый до отказа черный ворон, забрал партию арестованных и повез нас в Бутырскую тюрьму. Здравствуй, старый знакомый 1933 года Бутырский вокзал. И одиночная камера ожидания, и личный обыск по старинному ритуалу, «Разденьтесь догола, встаньте, повернитесь, нагнитесь» и так далее. С одним лишь усовершенствованием. Всюду прогресс. Раздвиньте руками задний проход. Потом баня, потом перекличка. И группу человек в 20 повели разными ходами и переходами на осёдлое место жительства в камеру номер 45 во втором этаже над банями. Через год камеры были перенумерованы. Я пробыл в ней полгода». Если четырьмя годами ранее камера номер 65 показалась мне перенаселенной, когда в ней было 72 человека на 24 места, то что же сказать теперь о моем новом жилище, где нас набилось 140 человек? Днем мы сидели плечом к плечу, ночью бок о бок впрессовывались под нарами, это теперь называлось метро, и на счетах между нарами называлось самолет, на нарах. Градация была прежней, Новички попадали в метро, по мере увеличения стажа попадали на самолет, и с течением времени достигали нар, мало-помалу передвигаясь на них от параши к окну. Движение это было столь медленным, что я два месяца спал в метро, и лишь через полгода достиг вожделенных нар у окна. Об академике Платонове я больше не вспоминал. До него ли было, когда под нарами лежали... «И нарком крыленкой и многие замнаркомы, и важный советский генерал, четырехромбовик Ингаунис, командующий всей авиацией Дальневосточной армии при блюхере и знаменитый конструктор аэропланов АНТ А.Н. Туполев, и многочисленные партийные киты, и ломовые извозчики, и академики, и шоферы, и профессора, и бывший товарищ министра генерал Джунковский». И члены Коминтерна, и мальчики 16 лет, и старики лет 80, присяжный поверенный Чибисов и главный московский Равин, и социалисты разных оттенков, и каэры, контрреволюционеры, и мелкие проворовавшиеся советские служащие, и летчики, и студенты. И до всех их не перечислить. Полная демократическая уравниловка. Начни я описывать все свои тюремные встречи, знакомства, впечатления – Описанию конца краю не было бы, ведь за 21 месяц прошло никак не менее тысячи человек. Однако кое о ком и кое о чем расскажу. Сперва о быте тюрьмы, потом о людях и встречах, а потом уже о моем деле».